Сильвестр – человек полупомешанный. У этого бывшего матроса навязчивая идея прогнать с кладбищенского холма идолопоклонников. Тринадцать лет назад во время смуты на него напали ранины. Он спасся лишь тем, что успел вскарабкаться по водосточной трубе, однако острый клинок отсек ему ногу. С тех пор он лютв ненавидит японцев и их языческую религию. Ах, я все поняла, прикрыла пальцами рот Сатоко. Мой муж был для этого человека предателем. Сначала сторож попытался выжать его из сада, и когда не удалось, умертвил. Как в японской легенде. Он думал, что монахи испугаются, и монастырь опустеет.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 После этого оставалось лишь поменять воду в бочке. Это три. Когда я хвастался преднастоятелем, что выловлю оборотня нынче же ночью, мои слова адресовались вам. Вы должны были знать, что я слов на ветер не бросаю. Если говорю так уверенно, значит, обнаружил какие-то улики. Я не сомневался, вы непременно явитесь в сад, чтобы проследить за моими действиями. Я был готов к встрече, но меня сбила Эмми. Это ведь она подала вам идею изобразить нападение Сигуму, когда после истории с нечистотами стала кричать об опасности, угрожающей Мейтану. Ответа не было. Пробор на опущенной голове саток оказался неестественно белым.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 «Я не стану Будду, я понял это, я вернусь к тебе, и мы попробуем жить заново». Я умоляла его жалиться, плакала, но он был непреклонен. «Ты ничего не понимаешь, — сказал он, — так будет лучше для всех. Через неделю придет пароход из Гонконга, на нем будет монахиня из приюта». Я поняла. Человек, который хотел, но не смог стать Буддой,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 Я попусту проторчал На этом чертовом кладбище всю ночь Лишь выставил себя Болваном Стало быть, 100 долларов Мои? Впредь будешь слушаться Советов начальства Изрек консул, отправляя В рот ломтик Ростбифа